Глава двадцать Я не думала ни секунды, да и не было у меня этой секунды, даже полсекунды не было. Метнулась на перерез огромному волку. Я знала, что меня моя пара не тронет, а вот Атласа ждет смерть. Глаза волка горели яростью и жаждой убийства, но возле меня он действительно затормозил. Пока вокруг шла самая настоящая бойня, мы замерли друг напротив друга. Я шептала мысленно, «Услышь меня и не делай этого!» Не знаю, сколько это длилось, но затем Дэй отпихнул меня в сторону и все-таки набросился на Никроса, смыкая зубы на его шее. Но в следующее мгновение крик застрял у меня в горле, потому что в руках отца откуда-то появилось ружье, и он выстрелил в моего любимого. У меня сердце будто остановилось. Я не слышала его стук. Я не слышала криков вокруг, хотя Вервольфы и волки дрались с бешеной скоростью, сталкиваясь друг с другом в неравной битве. Неравной, потому что лучшие бойцы Атласа и в подметке не годились Альфам Джая. Я видела только кровь, брызнувшую сбоку моего волка. Теперь я кинулась к папе, пытаясь отнять у него ружье, потому что он не собирался на этом останавливаться. Он собирался убить Дэя. Я кинулась к нему, но отец отпихнул меня. Яхту в этот момент снова качнула, а я силой ударилась бедром о перила и полетела за борт. А удар об воду выключил мое сознание, будто я нырнула не в океан, а в саму темноту. Кажется, моей последней мыслью было то, что я подвела Джая, предков, своих близких и себя. Очнулась я не в чертогах владыки или в преисподней, и даже не в обители предков. Очнулась я дома, то есть в храме, который за это время успел стать мне домом, в нашей общей с ДМ постели. Правда, самого истинного рядом не было, зато в изножье кровати сидела Сараси. Жрица что-то вязала большим крючком, но когда услышала мой стон, отложила вязание и склонилась надо мной. Стонать было чего, Голова просто раскалывалась, чуть-чуть меньше болела нога. «Изабель, ты в порядке?» Я впервые видела Сараси такой бледной и взволнованной. Попытка сесть вызвала головокружение, и я прикрыла глаза. «Что произошло?» — спросила она треснутым голосом, с благодарностью приняла от жрицы плошку с водой. Ты упала за борт, ударилась головой, да и вытащил тебя и вернул на остров. Дэй, он жив? Конечно, жив, нахмурилась Сараси. А ты что думала? Я вообще не знала, что думать. Папа в него стрелял. На этом Джае все заживает, как на собаке, усмехнула жрица. Тебя же пришлось относить к озеру, чтобы залечить ногу. Ногу? Я откинула простыню в сторону и увидела растекшийся по коже огромный синяк. К счастью, обошлось без перелома. Сараси, как всегда, улыбалась, но я чувствовала, что она взволнована, и дело не во мне. Удар об воду хоть и добавил мне головной боли, причем буквально, но на моей памяти никак не сказался. Я прекрасно все помнила. «Где он?» — спросила я. «Кто?» «Да и, конечно. Наверняка в темницах», — вздохнула жрица. «В темницах?» Сараси широко распахнула глаза и замотала головой. «В смысле, не сам Дэй в темницах. Он там с тех пор, как на остров доставили пленных, допрашивает их. Я хотела облегченно вздохнуть, но не получилось. Только не говори, что среди них мой отец». Сараси виновато закусила губу, и этот жест был красноречивее остальных. «Я волчицей не была. Но когда предки создавали универсальных истин для Джая, они, видимо, позаботились об их зверином темпераменте, потому что я чувствовала в себе всю волчью ярость». «Мне надо к нему!» Слезла я с постели быстро и даже не растянулась на полу. Хороший знак. «Может, дождешься его здесь?» Попыталась остановить меня Сараси. «Да и часто к тебе заглядывает». «Нет!» — прорычала я. «Темницы так темницы!» «Я должна увидеть папу!» «И освободить его, конечно же!» «А вдруг ему нужна помощь? Вдруг он тоже ранен?» «Еще больше я хотела увидеть Дея, узнать, что с ним все в порядке, убедиться в этом собственными глазами». Сараси быстро отказалась от попыток меня остановить и даже согласилась отвести к темницам. До этого дня я не знала вовсе, что у Джая они есть. Их используют редко, — объяснила жрица. Для вервольфов, что совершили тяжкое преступление по законам Джая, они сидят там до суда в ожидании приговора. И какой обычно приговор? Смерть или пожизненное изгнание? Не стало щадить мои чувства Сараси. Я побледнела. «Изгнание для отца — нормальный вариант. А вот если Джа решат его убить...» Оказалось, до темниц было не так далеко идти. Жрица привела меня в соседнюю пирамиду, но вместо того, чтобы подняться наверх, мы спустились в подвалы. Правда, до самых темниц не дошли. Нам навстречу вышел мой муж. Живой, здоровый и недовольный моим появлением. Типичный Дей. Дей! всхлипнула я и бросилась к нему на шею. От долгого страстного поцелуя у меня даже голова перестала болеть. Но этого мне было мало. Хотелось его всего ощупать, чтобы понять, что с ним все в порядке, что я и сделала. Но вместо страшной раны, оставленной ружьем, на его боку обнаружился только белый шрам. — Изабель, перестань! — строго попросил он, перехватывая меня за руки. — Со мной все в порядке. Чего не скажешь о тебе? Что ты здесь забыла? — Пришла к тебе. Я все-таки отстранилась и заглянула ему за плечо. К сожалению, там виднелся лишь пустой коридор. Неужели непонятно? Могла просто меня дождаться. Не могла. Там мой отец, да? Я посмотрела Дэю в глаза. Дай нам поговорить. Нет. Я оглянулась за помощью Сараси, но пока мы с Дэем обнимались, она деликатно ушла. Что значит нет? Это мой папа? Ты сказала, что твое место здесь. Отказалась уплыть, вернуться на большую землю, да и сжал кулаки. Ты выбрала меня. Я была готова его треснуть. Я по-прежнему выбираю тебя, глупый ты, Вервольф. Я люблю тебя. Зачем тогда ты уплыла с Шаном? Чтобы всех спасти, и так бы и было, не появись ты с другими Джая. Да и выругался сквозь зубы. Тебе это предки подсказали? Предки сказали, что я должна доверять собственной интуиции. Они меня вели, да, но принимала решение я сама. Я тяжело вздохнула. Теперь это не имеет значения, когда Атлас мертв. считая, я провалила этот экзамен. — Нет. — Что нет? — разозлилась я. Атлас Никрос жив. Муж скривился так, словно его этот факт не сильно устраивал. А я вот обрадовалась. — Это прекрасная новость, Дэй! — Ненадолго, потому что завтра его ждет Джая, учитывая, сколько Вервольфов из-за него погибло. — Мы должны его отпустить, — перебила я мужа. — Это важно для того, что случится в будущем. Ты сказала, что предки ничего тебе не говорили. — Напрямую нет, но я не вижу весь их замысел но он есть. Ты мне веришь? Я верю только фактам, Изабель. Ответил Дей. Никрос пошел против Джая и должен понести наказание. И лучше бы ему сдохнуть, раз он угроза для архипелага. Я с ним договорилась. И ты ему веришь? Я верю предкам, а я верю своему чутью. В тебе говорит не чутье, а раздутое эго. Вот что мне хотелось сказать. Вместо этого я сказала. Тогда Джая не нужна верховная жрица, если они все равно делают, что хочется им. И тебе я тоже не нужна. Мне нужна истинная, а не жрица. Но я жрица, Дей, Знаю, ты бы предпочел кого-нибудь попроще. Вроде Юмали. Причем здесь Юмали? Дэй нахмурился и сжал губы в тонкую линию. При том, что ты по-прежнему можешь выбрать ее. Я выбрал тебя. Нет! Я покачала головой и ткнула пальцем ему в грудь. «Пока что ты выбрал себя и свое мнение. Я приду на суд и выступлю в защиту Атласа. Если меня никто не поддержит, то мне здесь нечего делать». Я сказала «никто», но имела в виду его. Мне бы хотелось, чтобы Дэй меня поддержал. Смысл быть вместе, когда ваши мнения настолько сильно разнятся. Моя мама любила есть птицу, а папа — рыбу. Она предпочитала порядок, а отец называл свой бардак в кабинете хаосом творчества. Мама всегда растила нас с сестрами в строгости, отец же откровенно баловал. Они расходились во мнениях в каких-то мелочах, но всегда принимали сторону друг друга, как в той ситуации, когда Атлас меня похитил. Они были заодно. Я любила Дея всем сердцем, но понимала, что у нас ничего не получится, если мы не станем единой стаей, если он не пустит меня в собственную душу, в стаю, в жизнь. Суд назначили на рассвете. Мне так и не удалось пробиться к отцу. Сначала Дэй не пропустил, потом вождь не поддержал. Сказал, что папа стрелял в Джая, поэтому его будут судить вместе со всеми. Правда, заметив ужас, в моих глазах добавил, что моему отцу ничего не грозит, если Дэй не решит обратное. Мне хотелось бы верить, что истины не станет выдвигать обвинения папе, но с нашими запутавшимися отношениями я уже ни в чем не была уверена. Не в том, что он выберет меня, не в том, что Джая меня выслушают. Я понимала, что этот суд – моя единственная возможность действительно повлиять на историю Джая и доказать всем, что я верховная жрица. Не понарошку, а по-настоящему. Поэтому собиралась я на него тщательно. Позвала Сараси и других жриц, попросила одеть меня в белые храмовые одежды и украсить мое тело традиционными рисунками. Мне подвели глаза темным, в волосы вплели ракушки и яркие камешки. Шею Джая обычно украшали бусами со своими трофеями. От бус я отказалась. Вместо них надела бабушкино ожерелье. Во-первых, показать папе, что я не забыла о своих корнях и семье. Во-вторых, чтобы подчеркнуть, что я пришлая, что все верховные жрицы — пришельцы с большой земли. Как бы Джая к нам не относились, без нас они не справятся. Мы некрасивые куклы, истинные для их воинов. Мы сами воины, проводники, пророки, чтицы истины. Сегодня я собиралась им об этом напомнить. Для чего я здесь? Суд проходил на знакомой площади перед пирамидами. Все уже собрались внизу. Мне тоже можно было выйти через главный вход и присоединиться к толпе. Вместо этого я вышла на платформу на втором храмовом уровне, которую использовали для различных объявлений. Спускаться с нее было неудобно. Мне пришлось бы перепрыгивать через огромные ступени, но спускаться я не собиралась. Я собиралась показать им, кто здесь главный. То есть главное. Судя по притихшим Джая, у меня получилось их поразить. Сейчас я была, как они, но другой. Выше, значимее, сильнее, что не мешало мне слегка волноваться. Слегка? Да я готова была сбежать обратно в храм. Прежняя забыль так бы и сделала, но новая я была другой. Она знала, для чего сюда пришла. Не знаю, от чего мне это стоило. Выступить перед огромным количеством вервольфов, а я даже в постановках школьного театра не участвовала. Приветствую всех Джая! Сказала я громко, чтобы наверняка все услышали. Пробежалась взглядом по толпе, но не нашла Дея. А мне бы сейчас пригодилась его помощь. Ну что ж, прежде чем вы начнете суд над чужаками, я хочу кое-что вам сказать. «Послание от предков!» Выкрикнул кто-то. Я не заметила кто, но заметила на одних лицах ожидания, на других беспокойство. А некоторые даже умудрились улыбнуться. Последние, видимо, были из тех, кто ни во что не верил. «Нет!» Покачала я головой. «Послание от меня. Не знаю, удалось ли мне их удивить, но привлечь всеобщее внимание получилось». Недавно мне действительно приснился странный сон. В нем первая верховная жрица Джая сказала, что предки выбирают жриц не просто так. Они делают это тщательно, выбирая их по личным качествам, по доброму сердцу или целеустремленности. Но главное, они выбирают тех, кто способен принимать непростые решения и передавать их вам. Видите ли, предкам совсем не обязательно отправлять жрицам видение или управлять каждым их шагом. Это слишком сложно даже для богов. Гораздо проще найти нужного человека. Человека? Я не оговорилась. Все жрицы — люди. Не только люди. Все они до единой чужаки для Джая. Так же, как и те, кого сегодня вы собираетесь судить. Я взглядом отыскала отца. Он стоял рядом с Атласом и другими вервольфами, окруженными лучшими воинами Джая, и кивнула ему. «Предки оберегают вас от внешнего мира», — продолжила я. «Но большой мир меняется. Люди строят машины, способные летать. Совсем скоро Джая не смогут ходить туда за жрицами просто так. Даже сейчас вы видите, что эти Вервольфы и этот человек, они пришли за мной, они знают про нас. Поэтому их надо убить!» — выкрикнула какая-то волчица. «Чтобы они не привели никого в наш дом!» «Они не приведут, приведут другие!» — возразила я. «Одни мы не справимся. А вот если заручиться их поддержкой, то мы сможем помогать друг другу». «Я подскажу, где искать жриц». Теперь я посмотрела в глаза Атласа. «Волчий союз защитит их!» «Защитит и нашу тайну!» «Они чужие!» — возмутилась толпа. «Я тоже!» Мне пришлось повысить голос, чтобы их перекричать. «И Сараси чужая!» «Первая жрица тоже была человеком, но с нее начались все Джая!» Это их не убедило. Я интуитивно чувствовала, что не убедила их. Возмущение Вервольфов ураганом энергии плескалось в воздухе, и от него хотелось закрыться, сделать шаг назад. Мне нужна была поддержка, но Дэя почему-то нигде не было. Решил пропустить суд? Не может быть. Я почти шагнула назад. Верховная жрица права. Раздалось за моей спиной, и по телу разлилась теплая волна благодарности и надежды. Я скосила взгляд на мужа, который подошел и встал рядом со мной. Я множество раз бывал на большой земле. Она меняется. Люди изобретают новое оружие, более опасное, с которым не справиться с помощью зубов и когтей. Любого, будто человек или вервольф, можно отыскать, если Изабель считает, что это угрожает Джая. Я верю ей. У меня от этих слов даже слезы на глаза навернулись. Настолько они были проникновенными. Я взяла его за руку и удовольствием почувствовала, как он переплел наши пальцы. В этот момент наши энергии будто бы столкнулись и переплелись тоже. Перетекли друг в друга, связываясь навсегда. По удивленному взгляду Дэя я поняла, что он тоже это ощутил. Но руку мою отпускать не стал, только сжал крепче, словно присваивал меня себе. Тоже навсегда. «Дэй!» — выкрикнула вездесущая Юмали. Я успела о ней забыть, а между тем волчицу в темницу за помощь в моем побеге не бросили. Она разгуливала свободно. «Ты же всегда говорил, что ни одна жрица тебя не укротит!» Я не скривилась от гнева исключительно потому, что была у всех на виду, и мне требовалось держать лицо. Но Дэй меня удивил. Он вышел вперед и опустился передо мной на одно колено. «Она не укротила меня», — сказал он, глядя мне в глаза. «Она приручила меня. Я все время бегала от дара, который мне вручили предки. Теперь я принимаю его, любовь моей жрицы». Дарю ей взамен свою любовь и свою преданность. Моей истинной. Последний он, поднявшись, прошептал мне в губы. Толпа просто взорвалась криками и улюлюканьем, но я их почти не слышала, сгорая в блаженстве нашего поцелуя. Оторвались мы друг от друга, только когда вождь приказал отпустить Атласа и папу, ну и всех остальных Вервольфов, которые пришли с ним. Никто не был против. Всех, кроме Шана. Молодой Вервольф остался в кругу. Он смотрел себе под ноги, склонив плечи так, будто удерживал на них целую гору. «А что делать с ним, верховная жрица?» — поинтересовался его отец. «Он привел врага на наши земли, похитил тебя, из-за него погибли наши братья. Такое у нас карается смертью». Я снова сжала ладонь Дея, ища опору. Как бы я ни относилась к Шану, он был его братом, а еще я не могла позволить его казнить. Дея кивнул, и в моей голове раздался его серьезный вопрос. «Я приму любое твое решение». Мои глаза шокированно расширились, но я решила отложить вопросы на попозже. «Пусть решает сам», — объявила я, чем вызвала новый всплеск ропота среди вервольфов. «Остаться на землях Джая или уплыть вместе с Атласом Никросом?» «Теперь Шан смотрел на меня, смотрел и будто бы не верил своим ушам». «В чем наказание?» — выкрикнули из толпы. Я взмахнула рукой, призывая к тишине. «В том, что он будет знать, что сделал». Я верила, знала, что Шан неплохой, он просто запутался в своих чувствах. Помнить об этом всю жизнь, только так он сможет искупить собственную вину. А еще, какое бы решение Шан не принял, оно будет окончательным. Захочет остаться, больше не сможет покинуть родной остров. Захочет уйти, никогда не сможет вернуться. «Ты согласен со словами жрицы?» — спросил младшего сына вождь. Шан удивленно моргнул, но все-таки кивнул и объявил. «Я выбираю покинуть земли Джая». Дэй да увлек меня в храм раньше, чем я упала там от нервного перенапряжения. «Не знал, что у меня такая жестокая пара», — поддразнил он меня, когда мы оказались в коридорах. «Ты так считаешь?» — ужаснулась я и рванула назад, чтобы все отменить, но муж меня перехватил. «Нет, ты поступила правильно, Изабель. Я благодарен тебе за то, что ты сохранила жизнь моему брату. Верю, он сделал выбор, который ему подсказало сердце». «Тебе тоже меня сердце подсказало?» Я ткнула его кулаком в плечо. «Да оно связки сорвало, пока пыталась до меня докричаться!» Хмыкнул Дэй, а я не выдержала и рассмеялась в голос. Он же добавился со всей серьезностью. «Ты нужна мне, Изи. Не оставляй меня». На этот раз его объятия были нежными, такими, что у меня в груди расцвело маленькое солнце. «Куда я от тебя денусь?» — проворчала я. Дэй же легунько щелкнул меня по носу. «Имей в виду, я запомнил твои слова. А теперь беги!» Он развернул меня к себе спиной. «Тебя ждут». И я оказалась лицом к лицу с отцом.